321. Брачный контракт. Ктуба. Ктуба – брачный контракт, который каждый жених обязан дать своей невесте. Здесь перечислены обязанности мужа в отношении жены. Ктуба столь важна, что при ее случайной потере супруги не могут жить вместе, пока не написан новый контракт. В Ктубе муж обязуется обеспечивать жену пищей, одеждой, всем необходимым, чтобы жить с тобой как муж, в соответствии с общим обычаем. Фраза «жить с тобой» подразумевает сексуальные отношения. Законоучители оговаривали их контрактом, поскольку считали женщина слишком стыдливым и скромным, чтобы самим быть их инициаторами. Так что контракт предостерегает мужа от возможного равнодушия к супруге. Во времена, когда у еврея была разрешена полигамия, Подобные гарантии сексуальных отношений защищали более старших и менее привлекательных жен от небрежения со стороны мужа. Минимальная обязательная периодичность половых отношений по талмуду зависит от профессии мужа и количества времени, которое он проводит дома. Каждый день для ничего не делающих, дважды в неделю для работников, один раз в неделю для погонщиков ослов, Один раз в 30 дней для погонщиков верблюда и один раз в 6 месяцев для моряков. Мишна, Ктубот, 56 6 Ктубот, 6-2-6, 6 2 б Раби Луис Джакоб отметил, что муж не может изменить профессию без согласия жены, если это повлияет на ее супружеские права. С погонщика ослов, например, на погонщика верблюда Например, так как считается, что жена предпочитает удовлетворение своих потребностей, даже ценовое уменьшение заработка мужа. Для супругов половая связь вечером в пятницу – важная часть субботней радости. Пункт. Об обязанности мужа обеспечивать финансовые потребности жены дает ему право на ее доходы. Но жена может освободить его от этой ответственности и сама обеспечивать себя. Неромантический, так сказать, характер еврейского права сказывается в том, что Ктуба оговаривает и финансовые обязательства мужа в случае смерти или развода. В последние годы консерваторы добавили к Ктубе пункт, который обязывает мужа дать жене развод Гет в случае гражданского развода. Все больше ортодоксальных равинов просят женихов перед свадьбой, Подписать гражданское обязательство на этот случай. Текст Ктубы, который используется сейчас, восходит ко второму веку до новой эры. Перед свадебной церемонией документ подписывают два свидетеля, подтверждая согласие жениха придерживаться всех пунктов контракта. Во время церемонии документ оглашается в арамейском оригинале, излагается на английском и вручается жене. Еврейские песцы и художники веками создавали яркие и красочные ктубот от множественного ктуба, множественная от ктуба, часто украшавшие интерьер еврейских домов. В последнее время интерес к красочным ктубот возрождается. Все больше пар вместо использования стандартных печатных бланков просят оформить этот документ художникам.